Глава третья. Кровь, дыхание и вода. Небо над Лашинской гаванью затянуло угольная слизь клубящихся туч, не пропускающих ни лучика звездного или лунного света. Слуги Архидонны вынесли локо из апартаментов гостинного двора и погрузили носилки в карету, которая тут же помчалась сквозь моросящий дождь к порту где у причала теснились десятки судов с мачтами, поскрипывающими под ветром. Жан ни на миг не отходил от друга. По пристани сновали лошинские стражники и портовые рабочие, но на карету Архидонной никто не обращал внимания. Лока на носилках доставили к краю каменного причала, где на волнах покачивалась шлюпка с алым светильником на носу. Слуги терпения, осторожно уложив носилки поперек скамей в лодке, взялись за весла. Жан уселся в ногах Лока, терпение устроилось на носу. Гладь озера, будто дрожа под ветром, ребило черными волнами. Жан, привыкший к соленому аромату моря, удивленно принюхался к свежим запахам пресноводного амотеля. Лодка подошла к бригу, стоявшему на якоре в северной конечности гавани. В серебристом сиянии кормовых фонарей виднелось название корабля, выведенное над окнами капитанской каюты. «Небесный скороход». Брик выглядел навёхоньким. На шкафуте суетились матросы, опуская за борт талис, привязанный к ним боцманской люлькой. «Ох, похоже, мне предстоит очередное унижение», – пробормотал Лок. «Терпение, а слабо вам меня колдовством на борт перенести?» «Я бы с удовольствием развлекла вас дешевыми фокусами», – без улыбки ответила она. «Но для того, что нам предстоит, потребуются все мои силы». Боцманская люлька представляла собой широкую кожаную петлю с прикрепленными к ней веревками. Жан привязал локо к полосе кожи и махнул матросом. Лок, раскачиваясь будто кукла, медленно поплыл вверх, пару раз стукнувшись о борт корабля. А потом его приняли крепкие руки моряков, осторожно уложили на палубу и начали распутывать веревки. Жан ловко взобрался по высадочной сетке, разогнал матросов, сам высвободил Лока и подхватил его на руки. Боцманскую люльку снова опустили за борт, для терпения. Жан огляделся. Небесный скороход действительно был новым кораблем, пахнущим смолистым деревом и свежей парусиной. Полубную лебедку вращали четверо матросов, а на самом бриге было до странности тихо. Нет, вода плескала борта, посвистывал ветер в снастях, тихонько похряхтывали мачты и реи. Но не было слышно ни шарканья ног, ни кашля, ни разговоров, ни храпа на нижней палубе. «Спасибо». Терпение, высвободившись из боцманской люльки, подошло к локу. «Что ж, самое легкое сделано. Все трудности впереди». Слуги снова раскрыли носилки и помогли Жану уложить на них лока. «Проводите наших гостей в каюту и немедленно отправляйтесь в путь», – велела терпение. как же лодка, Орхидонна?» – спросил грузный седобородый мужчина в водонепроницаемой накидке с откинутым капюшоном. Правую глазницу затягивал уродливый шрам, а по лысый, как шар голове, скатывались дождевые капли. «Оставим здесь», – ответила терпение. «Я слишком замешкалась». Прошу прощения, Архидонна, но именно об этом я вам говорил вчера и позавчера. Да-да, Хладнокровие, и я помню, вздохнула она. Слушаю и повинуюсь, Архидонна. Он обернулся и кашлену вкрикнул во все горло. Курс Норт-Норт-Ост, так держать! Есть курс Норт-Норт-Ост, так держать! скучающе повторила какая-то женщина, отходя от остальных матросов, разбиравших шпиль лебедки. «А где команда?» – спросил Жан. «А зачем она нам?» – сказала терпение. «Ну, вообще-то, если ветер дует северо-востока, вот как сейчас, значит корабль встанет в Левентик и придется лавировать, постоянно меняя галсы. А для этого нужно много больше, чем восемь человек, которые сейчас на борту. С такой командой мы даже из гавани не выйдем». «Левентик? Лавировать? Менять галсы?» Переспросил тот, кого назвали Хладнокровие. «И чего только не выдумают. Лучше помогите перенести вашего друга в кормовую каюту». Кормовая каюта Небесного Скорохода находилась на нижней палубе. Лока пришлось нести по ступеням шканцевого трапа в узкий сходный тамбур. Разумеется, на корабле не предполагалось присутствие тех, кто не в силах передвигаться самостоятельно. Каюта оказалась не больше той, которую Лок с Жаном занимали на Красном Гонце. И обставлено было скудно. Ни развешенного по стенам оружия, ни карт, ни разбросанной одежды, ни подвушек, ни подвесных коек. Посреди каюты, освещенной золотистым сиянием светильников, одиноко стоял стол. Точнее, несколько сундуков, уложенных поверх деревянными планками. Кормовые окна были плотно закрыты ставнями. В каюте витал застарелый нежилой дух. Пахло корицей, кедровой смолой и еще какими-то ароматными маслами которые обычно используют в плотяных шкафах. Жан помог уложить друга на стол, утер дождевые капли с его лица, взял у седоборудовый хладнокровие, не откуда появившееся серое одеяло тонкой шерсти и заботливо накрыл им Лока. «Уже лучше», – прошептал Лок, еле шевеля губами. «Немного, совсем чуть-чуть, но лучше и... Ох, а это еще что за...» Из темного угла каюты отделилась крошечная черная тень и вспрыгнула локу на грудь. Жан, я брежу! ахнул лок. У меня видения начались. Успокойся, это не видение. Жан погладил шелковистую черную шёрстку котенка, с которым они не так давно распрощались, думая, что это навсегда. За это время король нисколько не изменился. «Даже белая манишка на горле осталась прежней!» «Хотя, может быть, мы оба с тобой бредим?» Котёнок громко мурлыча потерся висок Лока. «Откуда ему здесь взяться?» – пробормотал Лок. «И вообще, этого не может быть!» «Странно, что вы не верите в случайности!» – заметила терпение, входя в каюту. «Вашу яхту приобрели мои люди!» Несколько недель тому назад она стояла бок о бок с небесным скороходом. Вот юный проказник и решил к нам переселиться. «Ничего не понимаю», – проворчал Лок, осторожно ухватив короля за шкирку. «Я и котов-то не особо люблю». «Надеюсь, вы понимаете, что котам глубоко безразличны желания людей», – спросила терпение. «Так же, как и вольно наемным магам», – съязвил Шан. «И что теперь будет?» «Теперь мы с вами поговорим на чистоту. Вам будет невыносимо трудно смотреть на то, что сейчас произойдет. Для тех, кто... кто не обладает особым даром, тяжело находиться в непосредственной близости от нашей магии. В каюте на нижней палубе есть подвесные койки и все удобства для... «Нет, спасибо. Я остаюсь. Это не обсуждается». «Что ж, будь по-вашему, но сначала выслушайте меня внимательно. Что бы ни происходило, что бы вы ни увидели, не смейте вмешиваться. Ни в коем случае не прерывайте меня. Любое вмешательство грозит смертью, и не только Локу, но и всем нам». «Ладно, буду паинькой», — сказал Жан. «В случае чего кулаки себе пообкусываю». «Я знаю, что нрав у вас горячий и вспыльчивый, поэтому...» «Послушайте, если я начну буянить, вы меня успокоите. Вам же мое проклятое имя известно». «Посмотрим», вздохнуло терпение. «Главное, ни во что не вмешивайтесь. Помните, чем это грозит. Кстати, будьте добры, заберите отсюда нашего юного друга». «Пойдем-ка, малыш». Жан подхватил короля на руки. Котенок сладко зевнув, свернулся клубочком у Жанного локтя, еще не понимая, что его куда-то уносят. На верхней палубе Жан с удивлением обнаружил, что корабль идет под всеми парусами, хотя на палубе не раздавалось ни приказов, ни топота ног матросов. Он поднялся на шканцы, смотрелся в далекие размытые дождем огни Лашина за кормой. Алый светильник, оставленный в гавани лодки, превратился в крошечную точку, слабо мерцавшую в темных волнах. Женщина, которая вращала лебедку, теперь стояла у штурвала позади грот мачты, на границе отделявшей шкафут от шканцев. Лицо, полускрытое капюшоном плаща, казалось погруженным в размышления. Жан с удивлением заметил, что она не касается спиц штурвала. Левая рука ее была поднята, ладонь чуть согнута. Время от времени пальцы едва заметно шевелились, словно бы отталкивая что-то невидимое. В небе сверкнула молния. Вспышка осветила остальных членов команды странного корабля, неподвижно стоявших на палубе в той же позе, что и женщина уштурвала. штурвала. Над водами мотеля глухо зарокотал гром. Жан подошел к женщине. «Простите, что помешал», – неуверенно начал он. «Скажите, пожалуйста, а каким курсом мы идем?» «Норд, Норт, Норт, – медленно, будто во сне ответила она, не поворачивая головы. «Прямо в Картен. «Против ветра? У нас свой ветер. Охренеть!» – пробормотал Жан и спросил. «А куда кота можно пристроить?» «Через люк на палубе. Спуститесь в трюм». Жан отнес пушистого приятеля на шкафут, отыскал трюмный люк, сдвинул крышку в сторону. Узенький трап уходил на шесть или семь футов в сумрачную глубину, где пол был устлан соломой а у переборок лежали тюфяки. «Не знаю, малыш, с чего я взял, что справлюсь с колдунами, которые погодой заправляют», – вздохнул Жан. «Мрмяу», – сказал котенок. «Ты прав, это я от отчаяния и по глупости». Жан разжал пальцы, и король спрыгнул на тюфяк. «Сиди и не высовывайся, дружок. Похоже, здесь сейчас такая фигня начнется». Прикройте дверь поплотнее, велел холоднокровье, когда Жан вернулся в кормовую каюту. На засов? Нет, чтоб ветром дождь не задувало. Погоде надлежит бушевать снаружи. Терпение наливало бледно-золотистую жидкость из бурдюка в глиняную чашку. Во, а мне напоследок выпить дадут, объявил Лок. Это что? Подозрительно осведомился Жан. «Всякая-всячина, в основном обезболивающая», — ответила терпение. «Ваше зелье его усыпит?» «Увы, заснуть ему не доведется». Она поднесла чашку к губам Лока. Тот с трудом приподнял голову, проглотил предложенное снадобье и брезгливо помотал головой. Брр, Фу, ну и гадость это ваше зелье! На вкус чисто с соки рыбника, выкачанное из его смердящего трупа!» «Через неделю после смерти!» «Противно, зато весьма полезительно», – вздохнуло терпение. «Успокойтесь, оно быстро подействует». Ага, уже подействовало», – буркнул Лок. Хладнокровие поставил у стола катку с водой, снял с Лока рубаху, обнажив бледное тело, иссечённое старыми шрамами. Лок безвольно обмяк. Хладнокровие влажной тряпицей обтер Локу грудь, лицо и руки». Терпение сложило серое одеяло вдвое и прикрыло им ноги лока. «А теперь самое необходимое», – объявила она, поставив на стол инкрустированный ларец ведьмина дерева. По мановению ее руки ларец распахнулся. Внутри оказались аккуратно уложенные наборы странных инструментов. Как в сундучке лекаря. Терпение достало из ларца крохотный серебряный ножичек срезала несколько влажных приоделоковых волос и бросила их в глиняную плошку, подставленную хладнокровием. Жан заметил, что левое запястье бородача обвивали четыре вытатуированных черных кольца. «Нам потребуется самая малость», – пояснила терпение. «Заодно и красоту наведем». Хладнокровие подставил новую плошку к правой руке Лока, и терпение осторожно срезала ему кончики ногтей. Лок запрокинул голову, что-то прошептал и вздохнул. «И всего пару капель крови», – продолжило терпение. У него и так ее почти не осталось. Она уколола локовый пальцы кончиком ножа, но лок даже не шевельнулся. Хладнокровие собрал алые капли в третью плошку. «Надеюсь, после того, как все закончится, вы ничего из этого себе не оставите», – стревожно заметил Жан. «Прошу вас, не волнуйтесь прежде времени», — вздохнула терпение. «Лучше надейтесь, что после того, как все закончится, ваш друг выживет». «Мы ничего предосудительного с ним не сделаем», — добавил холоднокровие. «Ваш приятель весьма ценный... Хм, объект». «Да неужели...» — не выдержал Жан. «Объект, говорите? Объект — это то, что на полку ставят или в опись вносит, сволочь». «Не смейте говорить о нем, как о вещи!» «Жан!» Укоризненно воскликнула терпение. «Успокойтесь, или вас успокоит. «Да я спокоен, безмятежен, как трубочный дымок!» Жан скрестил руки на груди. «Можно сказать, невозмутим, а это вам еще зачем?» «Последнее, что нам требуется, его дыхание!» Терпение поднесло к губам Лока глиняный сосуд и, плотно закупорив его, отставило в сторону. Ах, как все это интересно! Сонно пробормотал Лок. Ну, начинайте уже извлекать из меня эту дрянь. Увы, по одному моему повелению этого не произойдет, объяснила терпение. Жизнь оборвать просто, а вот золотать куда сложнее. И никакая магия этого не изменит. Так что не воображайте, что я вас буду исцелять. А что же вы собираетесь делать? спросил Жан. «Перенаправлять», — ответила терпение. «Представьте себе, что яд — это искра, тлеющая в древесине. Если искра разгорится в пламя, то лог умрет. Необходимо, чтобы она вспыхнула в другом месте, чтобы огонь поглотил не плоть, а нечто иное, а затем угас сам собой». Еще с четверть часа терпение и холоднокровия наносили странно пахнущими чернилами замысловатую весь загадочных узоров на лицо, руки и грудь Лока. Он изредка бормотал что-то неразборчивое, но не шевелился и ни на что не жаловался. Пока чернила сохли, хладнокровие принес откуда-то высокий железный подсвечник и установил его напротив стола перед закрытыми кормовыми окнами. Из ларца терпение достало три белых свечи. Восковые свечи из Комора, объяснила она, и железный подсвечник Коморской работы. Разумеется, вещи краденные, что позволяет установить прочную симпатическую связь с нашим нечестным другом. Она согрела одну свечу в ладонях, и воск обрел сияющую прозрачность. Серебряным ножичком хладнокровия переложил на свечу локовые волосы и обрезки ногтей. Размазал по воску капли крови. К безмерному удивлению Жана воск словно бы впитал в себя все самое необходимое. «Образ безымянный, нарекаю тебя именем», – возгласила терпение. «Создаю тебя носитель крови, тень души, обманный сосуд. Передаю тебе плоть живущего, но не имя его духа. Ты он и не он». Она вставила свечу в подсвечник, потом провела ту же церемонию с двумя оставшимися – «А теперь не двигайтесь», – негромко сказала она Локу. «А я уж было хотел пойти и сплясать», – буркнул он. Хладнокровие взял моток веревки и вместе с терпением прочно примотал ноги Лока к столу. «Кстати», – сказал Лок, – «прежде чем приступить к своему черному делу, дайте мне побыть с Жаном наедине». «Мы служим Богу, от которого вам лучше держаться подальше, и мы не станем мешать вашим священным обрядам», – ответила терпение. «Но не мешкайте, а главное – ничего не трогайте». Терпение и хладнокровие вышли из каюты, плотно прикрыв за собой дверь. Жан опустился на колени у стола. «От ее зелья у меня мозги закисли, но теперь вроде соображать полегче стало», – сказал Лок. «На меня сейчас, наверное, смотреть смешно». «О, да на тебя всегда смотреть смешно». «Да пошел ты!» – усмехнулся Лок. «Слушай, а этот твой Эндликт-Ге... как его там?» Гелабин. «Ага, он самый». «Ты его нарочно придумал, чтобы меня разозлить? Или это все на полном серьезе?» «Ну, вообще-то я тебя разозлить хотел», – поморщился Жан. «На полном серьезе?» – сказал, что думал. «Не знаю только, правда это или нет». «Хочется верить, что нет. Но когда тебе приходит в голову винить себя во всех наших бедах, то ты становишься совершенно невыносимым, гад этакий. А вот это – чистая правда. «Знаешь, Жан, если честно, то умирать совсем не хочется. Может, это потому, что я трус, и сердце у меня цыплячее? Нет, на магов мне насрать, и деньги мне их не нужны, но вот умирать я не хочу, не желаю». «Тише, успокойся», — сказал Жан. «Вот и докажи, что не хочешь. Не умирай. Дай мне руку». Они сомкнули левые ладони. Лок кашлянув торжественно произнес. «О, многохитрый страж, безымянный тринадцатый бог, к тебе взывает твой слуга. Мои недостатки и прегрешения неисчислимы, и я не стану отягощать твой слух их описанием». Он закашлялся. Утер кровавую слюну рукавом. Но честно признаюсь, что не хочу умирать, не хочу расставаться с жизнью покорно и без боя. О, хранитель воров, ежели ты изыщешь в своем сердце хотя бы талику жалости, склони чашу весов на мою сторону еще один раз. Ну, если не ради меня, то ради Жана. Он-то уж точно у тебя на хорошем счету. «Внимли нашей сердечной мольбе, у великий благодетель», добавил Жан, поднимаясь с колен. «Страшно? Да у срачки!» «Ничего, я тебе жопу подотру!» «Сволочь ты!» Лок устало закрыл глаза. «Зови уже их, пусть начинают». Немного погодя терпение и, и хладнокровие встали по обе стороны стола напротив друг друга. «Доставайте грезосталь», – сказала терпение. Ладнокровие вытащил из-под рубахи цепочку с серебристой подвеской, прошептал какое-то заклинание. И металл превратился в сверкающую жидкость, которая стекла по его пальцам и собралась в сияющий шар на ладони. «Это ртуть?» – спросил Жан. «Нет, от и рассудок мутится. Это грезосталь, наше изобретение, облекающее мысли в ощутимые образы». Для тех, кто умеет с ней обращаться, она безобиднее воды. Ну, почти. Маги простерли руки над столом. Из сеющего шара на ладони хладнокровия вытянулись тонкие струйки грязостали, поползли между пальцев и медленно, как во сне, стекли на грудь лока. Не расплескиваясь, а покрывая переливающейся серебристой пленкой каждый завиток черных узоров, начертанных на его теле. «А сейчас вы испытаете не совсем обычное ощущение», предупредила терпение и одновременно с хладнокровием сжала руки в кулак. Замысловатые серебристые узоры вздыбились, словно бы из кожи. Лок выгнулся дугой, но маги осторожно прижали его к старешнице. Гряза сталь застыла тысячами тончайших острых волосков, бескровно вонзившихся в плоть лока, будто иглы чудовищного дикообраза прошептал Лок. «Холодно. Так и должно быть». Терпение взяла глиняный сосуд с дыханием Лока и подошла к подсвечнику. «Образ именованный. Возжигаю тебя». И зарекла она, в сосуд и поднося его поочередно к трем свечам. «Носитель духа. Передаю тебе дыхание живущего, но не имя его духа. Ты он и не он». Она шевельнула пальцами правой руки, и дрожащее белое пламя охватило фитильки трех свечей. Вернувшись к столу, она положила правую ладонь на грудь лока, и хладнокровие повторил ее жест так, что их кончики пальцев соприкоснулись. Между пальцами обвелась нить серебряным отливом, и маги, едва заметными быстрыми движениями, начали ее сплетать. Жан невольно поежился, вспомнив, как Сокольник управлялся с такой же нитью. Терпение и хладнокровие свободными руками придержали Лока за плечи. «А сейчас, чтобы не ни случилось, Лок?» – предупредила терпение. «Не на миг не расставайся со стыдом и с ненавистью. Если хочешь, гневайся на меня, на моего сына, на всех картенских магов, да на что угодно. Вложи в свою ненависть все силы, иначе тебе не выжить. Да полно вам меня пугать». «Вот как все закончится, мы с вами поговорим». «О, многохитрый страж!» – зашептал Жан. «Ты выслушал мольбу Лока, в нем лиже и моей смиренной мольбе. О, Гондола, отец удачи, молю тебя. Не оставь своим презрением отпрыска торгового семейства. О, Винопорта, двоеликая госпожа, озарина своей благосклонной улыбкой. О, Переландра, всепрощающий покровитель сирых и обездоленных». «Будь к нам милосерден!» «Хоть мы и притворялись, что тебе служим, но пеклись о том, чтобы имя твое не сходило с уст коморцев!» По его вискам застроился пот. «О, Азагия, всемилостивейшая госпожа! Я заглядывал тебе под юбки, но не ради смеха, а по необходимости! Молю тебя, не освещай нас сегодня своим безмолвным присутствием!» Жан ощутил мерзкий холодок в затылке. Такой же, какой он чувствовал в присутствии Сокольника и на ночном базаре в Талвераре, среди торговцев, попавших под власть картенских магов. Терпение и напряженно взирали на Лока. Лок охнул. Жан едва не поперхнулся, внезапно ощутив на языке противный металлический привкус. И попытался сглотнуть, но рот словно бы набили скомканной шершавой бумагой. Куда подевалась слюна? «О, боги!» Простонал Лок, выгибая спину. «Морозит! Хуже холода!» Доски переборок затрещали, будто корабль швыряло по волнам. Жан чувствовал, что небесный скороход по-прежнему величаво скользит по озерной глади. Но все в каюте затряслось мелкой дрожью. Желтые алхимические светильники раскачивались, по углам трепетали тени. Лок снова застонал. Терпение и склонились над ним, придерживая его за плечи и беспрерывно сплетая замысловатые узоры из нитей, отливавших серебром. В обычных обстоятельствах подобное зрелище заворожило бы Жана, но сейчас ему было не до того. Желудок взбунтовался, как будто Жан объелся несвежих устриц, и сейчас они просились на свободу. «Тьфу ты!» – прошептал он изо всех сил, вгрызаясь в кулак. От боли тошнота отступила, но в каюте происходили до да нельзя странные вещи. Алхимические светильники тряслись и гремели, как кипящий чайник на плите. Белое пламя свечей вспыхивало и танцевало, словно под неощутимыми порывами ветра. Окс содрогнувшись, забился, пытаясь высвободиться из запутывавших его ус. С губ сорвался громкий мучительный стон. Серебристые игольчатые узоры, покрывавшие руки, грудь и лицо, Вспыхнули и засияли переливчатым мерцающим светом. Что-то зашипело, затрещало и щелкнуло хвостом. Алхимические светильники разлетелись на куски. Осколки рассыпались по каюте, едко запахло серой. Жан зажмурился, а маги отпрянули от стола. Под ногами хрустнуло стекло. «Меня много раз отравить пытались». Ни с того ни с сего произнес Лок. «Помогите». Напряженно прошептал Хладнокровие. «Как? Что я должен сделать?» Спросил Жан, сгибаясь под очередной волной накатившей тошноты. «Да не вы!» Дверь распахнулась. Один из слуг на ходу, сбрасывая мокрую накидку, вбежал в каюту, приложил ладони к лопаткам Хладнокровия и уперся, широко расставив ноги. Будто под напором какой-то незаримой силы. По каюте метались сумрачные тени, трепетало пламя свеч, Жан, борясь с тошнотой, повалился на колени. Воздух, переборки, половицы и все в каюте затряслось мелкой дрожью. Дрожали даже Жановы кости, будто он всем телом припал к какому-то огромному заводному механизму, в котором с невероятной скоростью вращались тысячи шестеренок. Жан закрыл глаза, но дрожь не унималась, а наоборот, переросла в острую боль, словно бы в голове бился в поисках выхода обезумевший шершень жаля и царапая без разбору все подряд. Жан страдальчески изогнулся и шумно блеванул. Вместе с остатками последней трапезы на половице хлынула кровь из носа. Жан грязно выругался, сглотнул кислую слюну и хотя не мог подняться на ноги, с трудом запрокинул голову, стараясь не выпускать из виду картенских магов, колдовавших над локом. «Прими смерть, образ именованный. Ты, он...» Хрипло, воскликнуло терпение. И не он! Раздался громкий треск, будто под молотом хряснули разбитые кости, и над тремя свечами вспыхнули огромные огненные шары, больше Жановых кулаков. Пламя померкло, стало темнее полуночи. На угольно-черные переливы было больно смотреть. Из глаз Жана брызнули слезы, и он невольно зажмурился. Черное пламя продолжало полыхать, заливая каюту жутким сиянием. Грязно-сером, как вода в застоявшейся кладбищенской луже. Корабль содрогнулся от бушприта до кормы. Картенский маг, стоявший за спиной хладнокровия, внезапно отпрянул и повалился на пол. Из носа заструилась кровь. В каюту вбежала женщина, та самая, с которой Жан говорил у штурвала. Она прикрыла рукой глаза, привалилась к переборке и торопливо зашептала какие-то заклинания на неизвестном Жану наречии. О, боги, а кто ж кораблем управляет? рассеянно подмолжан. Мерзкое серое сияние пульсировало в такт с биением его сердца, словно в лихорадочном ознобе. Воздух как будто сгустился от неимоверного жара. Приди, смерть, ты он! выдохнул хладнокровие. И не он! Смерть твоя! Что-то пронзительно взвизгнуло и длинно заскрипело, будто гигантским гвоздем провели по грифельной доске. А стона Лока перешли в крик. Нет, востошные, мучительные, долгие и непрекращающиеся вопли. Боль для Лока была не в нове, но когда картенские маги прижали его к столу и обрушили на него всю мощь своего колдовства, Он испытал такие муки, для которых не существовало слов. Каюта стала взвихренной воронкой сияющих белых высверков и дрожащих зыбких потоков вязкого воздуха. Слезы застили глаза. Лица терпения хладнокровия расплывались лужицами растопленного воска. Что-то с грохотом разбилось. Череп пронзили тысячи раскаленных игл. Перед глазами заколыхалась желтоватая марево. Внезапно серебристые завитки на груди налились жаром, и Лок, ахнув от неожиданности, не смог сдержать невольный стон. Казалось, под кожу насыпали толстый слой горячей золы. Сцепив зубы, чтобы не выпустить рвущийся наружу крик, Лок подумал. «Ничего страшного, ножами меня уже протыкали, и шпагами тоже, в плечо, в запястье, в руку, и саблями рубили, и дубинками поколачивали, и кулаками молотили». И ногами пинали и топили, почти утопили. А теперь отравили». Он перебирал в уме долгий список своих былых увечий, а в крошечном неизматненном уголке сознания неотвязно билась мысль, что нелепо и очень забавно вспоминать о прошлой боли ради того, чтобы справиться с болью настоящей. «Меня много раз отравить пытались», сказал он всем телом, содрогаясь от жаркой волны боли, смешанной с невероятным желанием расхохотаться. После этого все вокруг слилось в невнятный шум и гомон. Голоса картенских магов, крики Жана, какой-то вой, стук, стон, треск, грохот и скрежет. Лок изо всех сил старался не потерять самообладание, но получалось плохо. Страдание длилось бесконечно, а потом в сознание прорвался чей-то голос. Нет, не голос, мысленные образы, созданные архидонной терпения который Лок распознал каким-то глубинным чутьем. «Ты он и не он». Под кожей, зудящей от бесчисленных укусов грязостальных игл, что-то шевельнулось. Живот скрутило, под ложечкой засосало. Воздух словно бы покорежился, белое пламя свечей почернело. Неведомая сила, развернувшись змеиными кольцами, скользнула вверх, под ребра. сжала легкие, сдавило отчаянно колотящееся сердце. Лок попытался выругаться, но язык не слушался, а губы не шевелились. Внутри что-то бушевало и билось. Разливалось пенной волной кипящей смолы, обжигая каждую клеточку измученного тела. От паха до кончика носа. Словно был локо захлестнул поток раскаленной лавы. «О боги, как больно! Как больно! Перестаньте! Остановитесь, умоляю!» Боль путала мысли, подменяла слова отчаянным звериным воем, беззвучным, безостановочным воплем. «Ты он и не он!» Слабо прошелестело эхо над громадным огненным валом, поглотившим локо целиком. Кто это произнес? Хладнокровие? Терпение? Да не все ли равно? Руки и ноги Лока онемели, исчезли в безумном вихре ощущений – Главным из которых была мучительная, непрекращающаяся жгучая боль в самой середине его естества. Картенские магии и все остальное словно бы растворились в тумане. Твердые доски стола ушли в небытие, слепящая тьма обволокла его как сон. Веки обессиленно опустились. Благословенное леденящее оцепенение медленно расплывалось по груди, животу и по всему измученному и страдавшемуся телу. Гася, полыхавшее в нем адское пламя. Наверное, это конец. О боги, я не хочу умирать, но пусть это будет конец. Новой боли я не вытерплю. Все вокруг смолкло, но во внезапно наступившей тишине все еще звучали какие-то рубкие шорохи. Еле слышное биение сердца, сухой шелест вздоха. Если бы он умер, то никаких звуков не было бы. Грудь что-то сдавило. Над самым сердцем лежала чья-то рука. Холодная. С неимоверным усилием Лок разжал веки. Чуть приоткрыл глаза. Над ним склонился Клоп, приложив к груди холодную, как лед, ладонь. На мертвом лице темнели черные лужицы глаз. «Боль никогда не кончается», — сказал Клоп. «Всегда больно. Всегда». Лок раскрыл рот. Вместо крика с губ сорвалось тихое шипение. Он попытался шевельнуться, но руки и ноги налились неподъемной тяжестью свинца. Тело отказывалось повиноваться. Он даже головы не мог повернуть. «Так не бывает. Он не настоящий!» Ошеломленно подумал Лок не в силах вымолвить ни слова. «А что настоящее?» Бледная посеревшая кожа клопа собралась складками, будто плоть под ней растворилась изнутри. Некогда кудрявые волосы безжизненными патлами прикрывали лоб над мертвыми черными глазами. В горле торчала арбалетная стрела, покрытая запекшейся кровью. В каюте было темно. Клоп каким-то образом сидел рядом с Локом. Но тот ощущал только вес ледяной ладони над самым сердцем. «На самом деле тебя здесь нет. Мы оба здесь». Клоп раздраженно дернул древкой арбалетной стрелы, будто поправлял тугой шейный платок. «А знаешь почему? Когда умираешь, все твои грехи выцарапываются в глазах. Вот, посмотри». Лок, непроизвольно заглянув в жуткие голосницы, с ужасом увидел, что глаза клопа черны от бесчисленных строчек, слившихся в мглистую муть. «Поэтому я и не могу отсюда выбраться», негромко произнес Клоп. «Не вижу, куда идти». «Тебе было двенадцать лет. Когда ты успел столько нагрешить?» «Грешил делом и грешил словом. Принял грехи моих наставников, моих друзей». Холодная тяжесть давила сердце Лока. «Неправда. Я лучше знаю. Я же посвященный служитель многохитрого стража». «Ну и как тебе служатся?» Клоп провел рукой по окровавленной шее, перемазав кончики бледных пальцев бурой пылью. «По-моему, так и вовсе хреново. Никакого толку от этого служения нет. Ни мне, ни тебе». «Нет, так быть не должно, я знаю. Я безымянный служитель безымянного Тринадцатого Бога. Мне ведомо». «А мне ведомо, каково доверить людям, которые даже своего истинного имени друзьям не называют?» Холодная рука сжала сердце. «Я сплю. Это сон. Мне снится». «Спишь? Или умираешь? А может быть...» «Это одно и то же». Губы колопа сложились в едва заметную улыбку. Так улыбаются тем, кто попал в беду. «Ну, ты решение принял. Теперь поглядим, кто из нас прав». «Погоди, не...» Грудь локоса дрогнулась от новой боли, волнами раскатившись от сердца по всему телу. На этот раз не обжигающая холодной, как сама смерть. Ледяные тиски, сомкнувшись, давили невыносимой тяжестью. Затем накатила темнота. И сознание Лока, как корабль, разбившийся о скалы, погрузилось в непроглядный мрак.